Глава 5. На улице было темно и голодно, когда мы со страхой покинули жилище метательницы теней. Я в размышлениях о невероятности состязания не на жизнь, а на смерть с привлечением самых выдающихся подростков. Двенадцать. Вот магическое число участников. Каждому приставлено сопровождение. Смертный компаньон — Обычно близкий, друг, но иногда боец-наемник. В какой-то момент каждый участник также получает теневого, сверхъестественного союзника, ужасного компаньона. Кроме того, имелись сущности, которые выбирали участников игры, организовывали все действо, судили и при необходимости добивали раненых. Их называли операторами и они представляли собой самую непроглядную загадку. Никто не знал, как их нанимают и каков их интерес в игре. Очевидно, смерть являлась обязательным условием полноценной работы всей схемы. Проигравшие не могли просто признать поражение. Они должны были умереть, чтобы их силы вошли в финальный приз. Вычислив операторов, мы сможем положить конец этим абсурдным турнирам. Моя циничная, подозрительная сторона уже спрашивала, в чем выгода операторов. Моя подлая сторона утверждала, что, уничтожив эту компашку, мы сильно продвинемся в искоренении игры, поскольку некому будет нанять новую команду. Хотя меня грузили этим весь день, Я по-прежнему испытывал недоверие и глубокое замешательство. Это был очень странный способ ведения дел. «Ты все поняла?» — спросил я Страфу. «Вовсе нет. Они непрерывно трепали языками, полагая из благих побуждений. Но когда слышишь такие абсурдные заявления, поневоле думаешь, что тебя пытаются обмануть, либо скрывают факты». Ты прав, но вряд ли они что-то утаили. Костомол рассказал больше, чем когда-либо на моей памяти. Костемол? Рихтхаузер. С таким прозвищем он вернулся из первой командировки в зону боевых действий. А та зловещая женщина Махткес, она предпочитает называться лунной гнилью, а в игривом настроении — повелительницей цепей. Игра слов в ее имени. Не буду уточнять подробности. Что ж, ладушки, и они действительно дружат с твоей бабулей? Насколько это возможно в их среде? Скорее, дружили в молодости. Теперь их можно назвать соучастниками. Куда мы идем? Ко мне домой, чтобы обратиться к некоторым из моих непревзойденных ресурсов. Путь не близкий. Почему бы не полететь? Вот-вот начнется дождь. Мы промокнем, если пойдем пешком. — Ладно, — неохотно согласился я, — но у тебя нет с собой метлы. Предпочитаю чувствовать под ногами что-то плотнее воздуха. — Ты ведь знаешь, что мне она не нужна. Ты просто трусишь. Она была права. — Твоя взяла... Но ну, подожди-ка минутку. Я вижу гражданских. К нам направлялась девочка лет девяти или десяти, светловолосая, хорошо одетая, очень миленькая, живая куколка. Она держала за руку Гролля. Гроль — помесь великана троллем, Сильное и уродливое создание, неуязвимое для большинства видов оружия. Но, хвала богам, редко проявляющее агрессию. Взрослые Гролли огромны. Этот экземпляр был особенно крупным, высотой добрых 14 футов. Он словно спал на ходу, не обращая внимания на окружающий мир. Однако маленькая девочка держалась на чеку и выглядела крайне напряженной. Страфа прижалась ко мне спиной, неожиданно встревожилась. «Хватайся!» «Всегда рад». «У вас одно на уме, сэр. Ну хватит дурачиться, убираемся отсюда, немедленно». «И кто в этом виноват?» «Только ты сама». Я не обратил внимания на девочку, Разве что отметил, что она достаточно богата, чтобы позволить себе роскошного телохранителя. Пальцы моих ног оторвались от мостовой. Страфа повернула голову. Я попытался поцеловать ее, на мгновение забыв, чем мы заняты. Она потеряла точку опоры в воздухе. Мы рухнули на землю, подергивающейся кучей. Маленькая девочка остановилась, нахмурилась, А потом сказала мне: Если не будешь осторожнее, умрешь первым. Страфа проигнорировала ее и села. Боги, хотела бы я, чтобы мы познакомились, когда я была в возрасте Кивинс. У нас было бы намного больше времени. Я так не думал. В возрасте Кивинс у Страфы уже был ребенок, а я ничего из себя не представлял. Кроме того, меня ждали пять лет в зоне боевых действий. Скорее всего, я бы отчалил, оставив ее еще с одним сюрпризом на готове, которое у меня вполне могло хватить подлости не признать. В молодости я не был таким милым, как сейчас. Но я ни за что не скажу ей, что нам повезло, что жизнь свела нас так поздно. Маленькая девочка с монстром поспешили дальше, а я спросил, что это было? Ты поняла? Давай просто уйдем отсюда. Все обошлось. Она явно была потрясена, озадачена и, может, немного напугана, словно только что уклонилась от встречи с очень опасной головоломкой. Я поднялся, помог Страфе встать, обнял ее сзади и на этот раз вел себя прилично, в то время как она занималась тем, что делают бегущие по ветру. Мы опустились на мостовую перед домом, в котором я жил, пока Страфа, не затащила меня в свой особняк на холме. Дом был краснокирпичный, двухэтажный, в отличном состоянии, поскольку моя помощница, пуллар Синдж, помешана на деталях. Моя спальня располагалась в передней части дома, наверху. Прежде страфа проникала в окно слева, над крышей крыльца. Но сегодня мы решили войти через парадную дверь, как нормальные посетители. «Старые кости определенно на чеку», — заметил я, поскольку мы еще не успели распутаться, а Синдж уже открыла дверь.